472. Каждое утверждаемое качество в каждом хоть одном приложении можно применять с большей силой и уверенностью. Оно естественно растёт и накапливается в процессе приложения на практике. Но процесс можно углубить и усилить сознательно волей. Таким путём идёт накопление опыта. Если твёрдо и постоянно держать цель перед глазами, то трудно утерять направление и трудно отклониться, и тогда всё окружающее, идущее мимо сознания, входит в ритм поступательного движения и способствует достижению цели. Иными словами, все силы, и способствующие, и противодействующие, и врождённые, и дружественные, начинают служить духу. Непоколебимый и твёрдо решившему свой путь Молоту воле подчиняется всё. И враги, и противодействия остаются, но уже как пособники восхождения. И тогда можно сказать: нет условий противных. Всё отдаёт энергии своей на пользу победного духа. К врагу даже можно подходить с мыслью о том, что он может дать какими энергиями обогатить и какую пользу принести. Обычно враги учат лучше, чем друзья. И особенно друзья гнилые. И много оказывается полезней. Искусство извлекать нужные энергии из противных и враждебных обстоятельств принадлежит многоопытному путнику. Признательность врагам свойство высокого духа. И обман, и обида, и ущемление, и преследование, и всё исходящее от врагов явно полезно, ибо учит и обогащает опыт жизни. Итак, запомним: нет обстоятельств противных Если воля достаточно сильна, соответствующая поляризации сознания и изменяет угол приложения врождённой энергии, заставляя работатьё на себя, мир побеждается путём правильной поляризации сознания. Я потерял дом, кричит Сидой Погорелец. Я самый несчастный человек. Но мудрый скажет: уже волосы мои седы, судьба освободила меня от дома термы. Ну что же, тем легче будет идти освобождённым в мир высший, где сознание уже не будет привязано к воображаемой собственности. От поляризации сознание зависит от отношения к явлениям жизни и их оценка. Мудрость Востока учит тому. Многие сетуют на болезнь перед смертью, не понимая, что болезнь это благодеяние, что она освобождает дух от тела и связанности с ним перед великим переходом. Двойственная природа явлений, под видимой однобокой формой скрывает другую сторону, полезно-положительную. Выбор в руках человека, которую усмотреть. Усиливайте, усиливайте и усиливайте утверждаемые качества, пользуясь каждой минутой подъёма духа. Семена можно сеять лишь в урочное время.